глава восемь мерзавец настойчивый звонок снова и снова швыряю телефон прочь пошли все на хрен у меня законный выходной после заебательски долгой вечеринки слышится звон стекла начинает выть охранная сигнализация меня словно ветром сдувает с кровати рука ныряет под подушку пальцы хватают ствол прежде чем мозг просыпается красца словно вор в своем доме когда в него кто то ворвался «Это не про меня». Я вскакиваю из кровати в одних трусах и, перепрыгивая через ступеньку, несусь вниз. В оконном проеме возникает мужская фигура. Охуеть! Он еще и лезет ко мне в дом. Не успеваю понять, кто он. Глаза еще не продрал толком, но выпускаю пару пуль поверх его головы. «Мэтт! грёбаный ты ему дело! Прекрати стрелять!» Слышится голос наглеца, пытающегося перекричать охранную сигнализацию. «Бро, это ты!» Продираю заспанные глаза. Итан залезает на окно, спрыгивает. Разбитое стекло хрустит под подошвами его узконосых модных ботинок. Вот же срань. Солнце едва встало, но Итан выглядит свежим, отдохнувшим и бодрым. Английский костюм, строгого покроя, сидит на нем великолепно. В то время, как я стою в одних трусах, заспанный. Во рту как будто сдох скунса и начал разлагаться. а Голова гудит, как колокол. Ещё вопит диким Дикимором охранная сигнализация. Не успеваю её отключить. Придётся звонить в охранку. «Жди, я сейчас вернусь. Нужно сделать звонок и дать отбой. Я добираюсь до телефона и набираю нужный номер». кф это Мэтью Хилл!» Говорю в полный голос, чтобы перекрыть вой сигнализации. «Да, у тебя сработала сигнализация. Хочу отправить парней». «Не надо, ложная тревога». «Уверен?» — уточняет Кевин мой старый приятель. — Уверен, это просто мой бро завалился ко мне на хату. — Не очень-то вежливо, — замечает Кевин, щелкая по клавишам. — Это очень невежливо. Но я едва не прострелил ему башку, а до этого расколотил тачку. Так что мы в расчете, — ухмыляюсь я. — Ничего подобного. — слышится спокойный голос Итана позади меня. Я показываю ему фак. Он отвечает мне тем же. — Отсоси. Говорю одними губами. Ни один мускул не дрогнул на спокойном лице Итана. Иногда мне кажется, что он чертов японский робот нового поколения. «Кончай трепаться. Мы опаздываем», — говорит он и поворачивается ко мне спиной, выходя из спальни. «Кажется, вам не скотчно?» — спрашивает Кеф. не Но он жуткая заноза в заднице и зануда. Занудная заноза. Что может быть дерьмовее? Как будто в воздух насрали и заставили этим дышать. «Вызвать тебе специалистов, чтобы восстановили окна?» «Да, буду очень тебе обязан!» «Благодарю приятеля». «Я бы на твоём месте поставил другие окна, не бьющиеся не Я хочу знать, когда ко мне в дом вламываются придурки вроде шизанутого приятеля». «Замётано. Будет сделано в лучшем виде. И я всё равно отправил пару парней, чтобы они проследили за домом, пока приедет бригада ремонтников». «Ты чудо, Кев!» «Скажи, это тёлке с вагейной смеётся Кевин и добавляет серьёзным тоном. «Передает меня привет и поздравления Ченсу. Он уже засрал ленту моего твиттера сообщениями, что у него родилась самая красивая девочка!» «Ага, передам!» — отвечаю машинально и отключаюсь. Потом делаю шаг в сторону выхода из спальни и замираю на месте. «Ченс! Твою ж мать! Как я мог забыть, что сегодня старший бро забирает жену из роддома? Мысль ошпаривает меня, словно кипяток. Пальцы впиваются в волосы. «Блядь, Ченс!» Кричу вслух и судорожно ищу, что натянуть на задницу. «Ну что, вспомнил?» ехидно спрашивает Итан. Он снова стоит в дверях спальни и наблюдает за моими метаниями. «Да!» Натягиваю рваные джинсы и ищу футболку. «Эй, не хочешь же ты сказать, что поедешь к Ченсу и эмили вот так?» Спрашивает итон и смиряет меня с ног до головы взглядом в стиле... «Ты помойный отброс, недостойный дышать со мной одним воздухом. Я приму душ». «Разумеется», — повышает голос итон выбрасывает руку вперед и сверяется со своими часами юбло. «Если поторопишься, то, возможно, мы не опоздаем». «Возможно», — садит он сквозь зубы. «Поэтому поторопись». «Прихвати мне с кухни пиво», — прошу я, направляясь в душ. «Хрен тебе, а не пиво». «Ты хочешь увидеть дочь своего друга и с первой же встречи испугать ее своей пьяной мордой?» — кричит мне вслед Итан. «Я лучше покопаюсь в твоей помойке и попытаюсь найти приличные шматки «Удачи!» — советую ему. Ледяной душ прочищает мои мозги. Кажется, после телефонного звонка эби я загудел. Больше, чем на сутки. Вот это загул. вспоминая все и едва не материюсь Кажется, я даже нюхнул кокос в одном из баров. Липкий холодок страха проносится по спине и цепляет меня за яйца. Больше никакого кокоса, клянусь. Бью стену кулаками. От тупой боли становится чуть легче. мне давно не торкало в сторону наркоты, но вот опять сорвало. Это дерьмово. Всего один раз. Этого больше не повторится, говорю себе. Но встречей с Эбби, той сукой-монашкой... Башку словно разнесло на ошмётки, и вспомнилось многое, что было тогда, пять лет назад. Я бы не хотел думать об этом. Но мысли лезут, как тараканы изо всех щелей. Не самые приятные воспоминания. Возвращаюсь в свою спальню. «Надевай!» и кивает на тёмные, почти чёрные джинсы и белую рубашку, разложенные на кровати. «Это ты у меня нашёл?» Спрашиваю, не веря своим глазам. Не думал, что у меня в гардеробе есть что-то в этом роде. «У тебя!» «Чаще заглядывай в шкаф, а не в мусорный бак», — язвит Итан. Бросает на меня взгляд и говорит. «Трусы тоже надень, но найди их сам. Я не стал копаться в твоём белье, извини». «Натянул бы перед этим свою перчатку», — огрызаюсь я. «Ха-ха!» Итан брезгливо откидывает в сторону простынь и садится на кровать. Я спокойно одеваюсь под взглядом друга. «Только не говори, что ты сделал ещё одну наколку», — бросает он мне с чёртовой усмешкой Монна лизы «Рассматриваешь мой конец?» «Спрашиваю, натягиваю черные боксеры. Всегда знал, что ты педик и мечтаешь отсосать мне». «Конченый ты, Мэтт. На какой помойке тебя подобрал Ченс?» Безлобно отвечает наглец. «На той же самой, что и тебя, только меня чуть раньше. Мы вообще-то оттягивались в покер, для виду. Пока там не появился зануда вроде тебя и едва не испортил постанову своим неуемным желанием выиграть». «Бла-бла-бла». «Пошевеливайся!» — командует Итан, и первый выходит из дома. «Вываливаюсь из дома и щурюсь от яркого солнца. Черт! Утро-то уже не раннее!» — слышится рык мотора. Низкое равномерное рычание. «Сегодня Итан оседлал черный Бугатти Вейрон. Я заваливаюсь на сиденье и не могу удержаться от восхищения, погладив приборную доску. Руки!» — негромко просит Итан. «И как мне сидеть в этой тачке?» — злюсь. «Прости, бро, но я своей жопой кресло натираю. Ничего страшного. Может, надо было надеть полиэтиленовый футляр, чтобы я не запачкал твою тачку?» «Заткнись». Тачка несется на сумасшедшей скорости. Наглец спокоен. Как будто сидит и рубится в приставку, а не разгоняет зверя на предельную мощность. Спокойный, как труп. Однозначно, он давно сдох и просто притворяется живым. Я бы сидел с очень упоротым видом за рулем этой тачки, чувствуя каждый толчок поршня в двигателе этой дерзкой суки. Кайфовал и наслаждался бы каждым рыком зверя. «Запомни, я не люблю, когда ты портишь мои вещи. Не хочу, чтобы ты испортил эту тачку». «Послушай, Эйтан», — вздыхаю я, — «твою желтую малышку восстановят. Но я был не виноват в аварии». «Конечно, ты же ангел с нимбом на голове», — дерзит наглец. С виду Итан спокойный, но наглецом мы его прозвали не просто так. Он, блядь, умеет нарываться. Причем говорит колкости с таким видом, будто хвалит тебя или отвешивает комплименты. Нагло, дерзко, невозмутимо. Он может вывести из себя даже святошу. «Чего же говорить про меня? Ты мне не веришь? Я был трезв, могу даже показать освидетельствование». «Можешь», — кивает наглец. И мы оба знаем о твоих связях с продажными копами, начиная от низа и заканчивая верхушкой. Подделать свидетельство для тебя проще, чем высморкаться. Злость закипает во мне фонтаном. Хочется орать, рвать, метать и забыться в дурмане. Нет, это уже лишнее. Я думаю, что тогда ты был под кайфом, как и вчера. Ровным голосом замечает Итан, уточняя. «Вчера ты точно нюхал в одном из баров». «Знаю, это наверняка, потому что мой знакомый видел, как ты общался с одним из тех, кто раскладывает дорожки». «Итан, я...» «Мне плевать. Главное, чтобы сейчас твоя рожа выглядела прилично. Не смей портить Ченсу праздник рассказами о том, что тебя снова понесло. Сам знаешь куда. Твои слабости, твои проблемы. Ясно?» «Окей, я понял. Можешь не повторять». «Хочешь похвастаться тем, что у тебя нет постыдных слабостей и темных пятен в биографии?» Смеюсь и тянусь за сигаретами. Итан ловко выхватывает сигаретную пачку и выбрасывает ее из окна. «Не кури в моей тачке!» «Да пошел ты, святой педрила!» «Завались!» — цедит сквозь зубы Итан. До конца поездки мы больше не говорим друг другу ни слова. Только возле медицинского центра Итан открывает рот, чтобы сказать мне. «Встречу я организовал!» От лица нас двоих, разумеется. Цветы, шары, музыканты и прочая херня. Итан смиряет меня взглядом, которым может испепелить до состояния кучки пепла. У нормальных людей это называется праздник. Если ты кусок дерьма и живешь, как грязное животное, то не стоит думать, что все остальные живут точно так же. Для Ченса это очень важный день. Для Эмилии тоже. Так что закрой свой помойный рот и будь паинькой. Я хмурюсь. Выдал бы порцию мата в ответ, но Итон черт бы его подрал, прав. Не прав он только в том, что я не понимаю, насколько это важно. Я на самом деле понимаю, что семья для Ченса и его горячая мексиканочка — это все. Нет, не так. Все. Самое главное. И я хрен, когда признаюсь Итону, но мне дико завидно, что некоторые могут радоваться жизни по мелочам а не придавать ей вкус при помощи бухла, наркоты и выброса дурного адреналина. Иногда мне кажется, что я долго не протяну. Сдохну, годика так в 33, как долбанный Иисус. Если дотяну, конечно. Все чаще думаю, что не доживу до этой даты. Скорее всего, в поисках очередного свежего глотка жизни я спрыгну вниз с такой высоты, что разобьюсь.